Глава 17. Второй бой за Ржавый мост оказался для волкодлаков почти таким же успешным, как и первый. Потерь в отряде Азра по-прежнему не было. Но двое людей успели ускользнуть из ловушки, которую подготовили охотники. Это означало, что теперь можно не скрываться. В Бральдаре знали, что враг идет к поселению. Волкодлаки называли это место заброшенным городом. Люди именовали его королевством Бральдар. Столица расположилась на берегу Коршинового ручья, примерно в трех километрах от Ржавого моста. Также в королевстве существовало еще десятка-два поселений. Бральдар был значительно крупнее поселка Волкадылаков. Центральные улицы были вымощены булыжниками, а дома возвышались на два, а то и на три этажа. Каменные стены, защищавшие город, покрывали специальным раствором, который делал их прочнее. Жемчужина столица, Королевский дворец, располагался в центре города. Это было большое четырехэтажное здание, окруженное садом с удивительными цветами и деревьями, за которыми регулярно ухаживали специально обученные люди. Глядя на крепкие стены города, Азер вспоминал, что уже скребся по ним своей когтистой лапой много лет назад. Но как бы ни старался, как бы ни был жесток с пленными, убивая их сотнями на глазах у защитников, Твердыни он так и не овладел. Если бы охотники тогда штурмовали стену и убили короля, то он был бы отомщен. Та битва уже стала легенда, а сегодня Азер вновь стоял у городских ворот с мыслью о том, что если он все правильно сделает, то получит второй шанс, о котором так долго молил богов. Многие годы были глухи к нему, но теперь, кажется, все менялось. Конечно, всего полсотни волкодлаков не смогли бы взять этих стен, но он и не собирался вступать в бой сегодня, ему нужны были переговоры. Заметив приближение волкодлаков, люди на стене зашевелились. Вскоре показался старик в остроносой шапке, которая говорила о высоком статусе командира. Его борода посидела, но на вид он был крепок. На нем была металлическая кольчуга, подчеркивавшая благородное происхождение. «Немногие люди могли позволить себе такую дорогую защиту. Простые воины чаще носили куртку из бычьей кожи». «Кто посмел прийти к могучим стенам Бральдара с войной?» — крикнул старик со стены. Голос его был скрипучим и сухим, как осенние листья, но тон указывал на то, что человек был уверен в себе. Азар узнал его. Это был начальник городской стражи Кадмус Бакер. Во время штурма столицы Волкодлаками в прошлый раз его воины с трудом, но все же удержали оборонительный рубеж. Тогда это дало людям время перегруппироваться и контратаковать. С тех пор Бакер прослыл в королевство героем. «Кадмус, это Азер, командир отряда волкадлаков клана Железных Клыков. Помнишь меня? Проклятый Азер!» Тебя нельзя более появляться под этими стенами, таковы были условия договора о мире между нашими народами. Еще один пункт договора состоял в том, что люди не занимают ржавый мост и дают свободный проход по нему. Вы первыми нарушили слово. К старику подошел какой-то человек и что-то шепнул. Кадмус Бакер ответил ему и жестом отослал назад. «У нашего короля кое-что пропало, очень ценное». «Мы поставили охрану на мосту для ловли вора. Это временное явление, вас это не касается!» Азер хмыкнул, старик нагло врал ему. «И вы поймали вора?» «А это не твое дело, проклятый Азер!» «Но вы поймали наших славных охотников, которые возвращались домой!» «Мы поймали каких-то голодранцев, которые обсуждали план нападения на наших людей в кустах у ржавого моста!» Это что ли ваши славные охотники? Тогда почему они, как воры, прятались в зарослях и следили за нашими войнами? Кадмус, если договор между людьми и волкодлаками еще в силе, то я требую освободить наших охотников и принести извинения, а также убраться с ржавого моста. Азр сделал драматическую паузу. Если же нет, то я вернусь сюда с армией разрушив вашу вонючую столицу. «Болтать ты, мост, так проклятый! Только я сейчас выпущу сотни-две всадников, и они раздавят тебя и твоих охотничков, словно мух!» «Пожалуй, так и сделаю!» Астин, готовь кавалерию к бою!» «Придержи коней, старик! Я знаю, что потерял ваш король! Позови сюда горя ослепленного! У меня есть то, что ему так дорого!» Оскалившись, прокричал Азер. Кадмус Бакер помрачнил но тут же дал отбой конницы и отправил пару воинов со стены с донесением. «Если ты мне лжешь, проклятый, я лично спущу из тебя шкуру себе на воротник», — пригрозил он. «Спускайся сюда и попробуй взять ее!» Внизу раздался гогот охотников, потиравших руки перед возможным боем. «Думаю, он такой старый, что умрет, пока будет спускаться парни», — заржал знахар. Ставлю четыре серебряных монеты, что он все же спустится со стены, но не дойдет до ворот!» Включился Торбун. Опять раздался звучный гогот. Азер жестом прервал злые шутки охотников. Сейчас ему были нужны переговоры, а не бой, на который явно нарывались парни. Кадмус Бакер никак не отреагировал на оскорбление, продолжая молча стоять на стене. «Прошел час, прежде чем волкодлаки заметили на стене шевеление». Воины расступились, пропуская вперед длиннобородого мужчину в расшитом золотом кафтане, которого вели под руки двое слуг. Это был король, Бральдара Гарри Ослепленный. Вскоре после того, как он заступил на престол, разгорелась война за власть, в ходе которой Гарри одержал победу, но потерял зрение. Несмотря на слепоту, Гарри был популярен в народе, но также имел сильное влияние на знать что было редким явлением для короля Бральдара. Вперед вышел глашатый, который громко объявил. «Приветствуйте двадцать шестого короля Бральдара, Гарри Ослепленного! Да будет править он сто лет, да будет солнце вечно светить над его головой!» Все люди вокруг склонили головы в знак почтения. «Азер проклятый! Ты посмел нарушить уговор между людьми и волкодлаками!» Голос короля был властным и спокойным. «За это тебя ожидает смерть». «Не думаю, Гарри. Я пришел сюда не воевать, а говорить. У тебя есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно тебе. Предлагаю на время забыть былые обиды и обсудить сложившуюся ситуацию в спокойных условиях». «Да, у меня в плену ваши охотники, которые собирались вероломно напасть на моих людей. Они понесут заслуженное наказание. А что есть у тебя? Анна! Я взял ее в плен, когда девчонка ошивалась у нашего поселка. Ведь это твоя дочь, которую ты так безуспешно ищешь. Люди активно начали перешептываться на стене, обсуждая слова волкодлака. Докажи, что она у тебя. Рыжие волосы, светлая кожа, на вид лет 14, может, 15. Наступила минутная пауза, во время которой король о чем-то перемолвился с Кадмусом Бакером. «Она целая?» «Да, пока целая». «Хорошо. Чего ты хочешь, проклятый?» «Освободи охотников, отдай все, что вы нашли у них, и я отпущу твою дочь». «Нам надо подумать», — ответил король. «Встретимся завтра утром у этих же ворот, и я дам ответ». Нет. «Сейчас или никогда!» — крикнул Азер. «Иначе я лично вырву ей сердце и принесу завтрак этим воротам!» «Ты, как всегда, груб и нетерпелив, проклятый. И ты обязательно поплатишься за это, но не сегодня. Я предлагаю следующий вариант. Мы отпустим двоих пленников с тобой. Я сам выберу, кто пойдет». Кроме того, конный отряд моих людей любезно сопроводит вас до поселения волкаделаков. Там вы передадите им Анну. После того, как она будет доставлена в Бральдар в целости и сохранности, я освобожу остальных. До этого момента они будут у меня в заложниках. Если что-то случится с моей дочерью, Волкадылаки будут убиты. Меня устраивает, по рукам! крикнул Азер. «Когда выдашь пленников?» «В течение часа все будет готово», сказал король. «Разговор окончен». Гарри и его Сфита удалились, а волкодлаки расположились недалеко от городских стен. В назначенный час ворота открылись, и из них вышло двенадцать воинов. Десять королевских всадников, одетых в броню, с круглыми щитами и копьями наперевес. Далее шли пешими двое волкодлаков. Азер узнал их. Это были Рокдар и Хартик. Поравнявшись с охотниками, один из всадников подъехал к Азеру и представился. «Меня зовут Ред Фейн. Я командир конного королевского десятка. Мои люди — лучшие бойцы и наездники в королевстве Бральдар. Так что советую не делать глупостей». «Азер — командир отряда охотников клана Железных Клыков». «Мои парни — самые жестокие и беспощадные воины во всех кланах по эту сторону древних гор!» Карикатурно поклонившись, сказал Волкодлак. Рэдфейн промолчал и направил лошадь к своим воинам. Волкодлаки радостными возгласами встретили освобожденных охотников, похлопывая их по плечам в знак уважения. Пленные были утомлены, но также рады видеть своих. Примерно через десять минут необычный отряд, состоявший из волкодлаков и людей, двинулся в путь в земли железных клыков. Основная часть конников двигалась впереди отряда, а двое замыкали цепочку, следя за тем, чтобы волкодлаки оставались в поле зрения. При этом середину полностью занимали охотники, особо не рвавшиеся вперед лошадей. Ближе к ржавому мосту к ним подошел Азер, тихо начавший разговор, чтобы никто из людей не услышал. «Как я понимаю, охота прошла не так удачно, как планировалось». Да, возникли некоторые сложности, как видишь. Также тихо ответил Рокдар. Значит, без ликва вы не нашли? Без лейки был у нас, шепнул Хартик. Когда Хар погиб, мы выбрали временным командиром Граку. Понял, кивнул Азер. Так вот, Грака приказал Магнусу и Халде зарыть тушу где-то у ржавого моста. Но только они могут найти то место по приметам. «Мы сами, наверное, дня три будем рыться, пока найдем», — продолжил Хартик. «Значит, они остались в плену?» — предположил Азер. «Только Магнус, Халде удалось уйти, когда нас взяли. Где он, я не в курсе». «А кто остался в плену ослепленного?» «Магнус, Ньял и Грака, остальные погибли». «Ясно», — шепнул командир охотников. «Потом расскажете, как это произошло». Сейчас важно вернуть тело Безликовое. Рокдар шел рядом с Азром и Хартигом и все слышал. Хар и Азр никогда не любили друг друга. И не было неожиданности, что тот не стал горевать после того, как узнал, что вожака клана охотников больше нет среди живых. Но все же он слишком спокойно воспринял смерть вожака. Проходя по ржавому мосту, Редфейн и его люди увидели мертвых охранников с порванными глотками. Несмотря на то, что волкодлаки торопились, люди настояли на том, чтобы остановиться и похоронить павших как положено. Азар не стал особо возражать и даже выделил десяток охотников в помощь людям. Командир кавалерии был сдержан, но оценил этот жест по достоинству. Умершим решили устроить могилу в зарослях деревьев подальше от реки. Волкодлаки, не участвовавшие в похоронах, расположились прямо на мосту в ожидании дальнейших указаний. Двое кавалеристов все так же стояли на страже, и тут раздались звуки битвы, которые Азар никогда и ни с чем бы не спутал. Люди их тоже услышали, вскочив на лошадей, ощетинились на охотников, которые молча окружили двоих всадников и, не говоря ни слова, обернулись в волков. Оценив положение, люди повернули кони и понеслись в направление правого берега Снежной реки. Пять волков, словно по команде, сорвались в погоню за ними. Остальные под руководством Азра ринулись в сторону леса, где все еще шел бой. Рокдар и Хартик не стали принимать звериное обличие и молча наблюдали за происходящим. «У Азра всегда есть план. Чаще всего их два или три на всякий случай», – прокомментировал Хартик увиденное. Примерно через полчаса из леса на мост вышел отряд Азра в сопровождении Халди, который тащил рюкзак с тушей Безликого. В этот раз отряд понес потери. Не хватало четверых охотников, которые пали в битве с людьми. «Хартик и Рокдар! Рад вас видеть живыми!» Обрадовался старым знакомым Халди. «И мы тебя!» Крикнул в ответ Хартик. «Как ты тут оказался и что все это значит?» Задал вопрос Рокдар. «Когда вас схватили, я прыгнул с моста, чудом не сломав себе ничего. Боги уберегли. Я решил выкопать тушу и отнести ее в поселок. Но на мосту оставалось много людей, и сделать это было затруднительно. Я следил за мостом, надеясь выждать момент, и тут увидел ребят Азра, которые штурмовали заставу людей. Когда я вышел на Ржавый мост, то основной отряд уже ушел, а здесь остался десяток охотников под предводительством Кивы. Они помогли мне выкопать Безликова, а после мы устроили засаду на людей короля». «Я понимал, что если переговоры пройдут успешно, то Гарри ослепленно обязательно пошлет небольшой отряд с нами для сопровождения. Так и вышло», — вступил в разговор Азер. «Но ведь теперь Ньяло, Магнус и Грак убьют», — печально произнёс Рокдар. «И всё потому, что охотники напали на кавалерию. У нас дочь короля, это важнее, чем трое охотников, поверь. И вообще, я бы на твоём месте не волновался». «Мы еще вернемся за ними после церемонии посвящения», – заверил Азер. Пока волкодлаки разговаривали, охотники вернулись с донесением, что бежавшие люди пойманы и убиты. Азер удовлетворительно кивнул и скомандовал отправляться в обратный путь. По его расчетам, до темноты они должны были пройти в заброшенный город и остановиться на ночлег на краю владений клана. Азер решил войти в поселение на рассвете, чтобы все видели, что за добычу он везет.